Вормс наделил Бардан своим красивым голосом. Коклен и го оставались кокленом и го. Бланш Пирсон, покинувшая женс, показала себя достойной своих новых товарищей. Публика приняла спектакль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 Дюма вытаскивали на сцену и устраивали ему овацию. Президент республики Жюль Греви пригласил его в свою ложу, чтобы поздравить. После спектакля автор поехал ужинать к Бребану со своей дочерью Колеттой, зятем Марисом Липманом и своим другом Анри Каэном, который крикнул, садясь в фиакр «Кучер! В пантеон!»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 не оправдала ожиданий. Тогда Гюстав Доре великодушно предложил свой труд в дар